По утрам брать её на руки, зарываться в её волосы, так же, как у Татьяны пахнущей персиком. Теперь для этого надо устранить одну преграду, и сейчас ему есть за что бороться. Доброе утро, баба Сергеевна. Я думал, что мы с вами договорились, или в игрушки здесь играем. Подсаживаясь на завтраке за столик, ворчал Дмитрий. Вы почему ушли на завтрак меня не разбудив? Мы же договорились. Не бурчите, Дмитрий Иванович. Вам это не идёт. Вы сразу становитесь похожи на кролика из Винни-Пуха, а это не лучший персонаж, честно скажем. Вы спали как младенец, у меня рука не поднялась. Но потом я подумала про ногу, ну но и нога тоже не поднялась. Во сне вы с ней очень милые, прямо кот в сапогах из Шрека. Вы что, с утра на мультик наступили? Что за дурацкие сравнения? Сейчас про вас что-нибудь придумаю. Так-так. Ну ладно, в мультфильмах я не силён, но за день я подготовлюсь и вечером обязательно выдам вам свой опус. Рассказывайте, как обстановка, кто с кем, зачем, почём. Судя по вашим тарелкам, сидите вы здесь уже не меньше получаса. И новости ночи, уверен, все уже у вас. Да нет особых новостей. Валерий, Ника и Ольга уже завтракали, когда я пришла. Валерий рассказывал весь завтрак Коленьке байки о его деревенской юности. Ника же сидела за другим столом и высокомерно на них смотрела. Юрий и Татьяна пришли вместе, сели вместе, но Юрий постоянно смотрит на дверь, а Татьяна на него. Минут за 5 до вашего прихода заходила Капа и сказала, что через четверть часа нас всех ждёт доктор. А Александрова, Виолетта и Семёна нет до сих пор. Всё? Пока Белла это всё рассказывала, Дмитрий разделался с яичницей и запил это всё кофе, прикусывая тостами с джемом. Да, не густо. Вот и положись на вас, никакой оперативной информации. Не быть вам оперативником. А это было обидно. Вот за это я не скажу вам самое интересное. Сейчас я должен упасть на колени перед мисс Марпл местного разлива и просить о пощаде. Хорошо. Если ваше наблюдение будет особо ценным, я извинюсь и возьму свои слова обратно. Но ну, тогда слушайте и готовьтесь упасть на колени. Первое. Когда я выходила из номера, услышала, как Ника разговаривает по телефону в коридоре, но она меня увидела и быстро замолчала. Единственное, что я услышала: "Я не в силах это сделать, простите, Вадим Эдуардович". По-моему, так зовут зама нашего шефа, Вадим Эдуардович Бессмертный. Второе. Я видела, как Александров выходил из номера Оли и Ники. Когда я пошла на завтрак, уже на выходе, я услышала, как хлопнула дверь у девочек. Когда же я вышла в коридор, увидела его спину, быстро удаляющуюся в сторону лестницы. Я не придала тогда этому значения, но, придя в столовую, увидела, что обе здесь. Что он делал в комнате девочек в их отсутствии? Дмитрий понял. Придёт собрать слова обратно и сочувственно посмотрел на свои колени. Виолетта проснулась с трудом. Хорошо вчера погудели. Милого мальчика рядом уже не было. Лежала только записка. Помню наш разговор, попробую всё сделать ради тебя. Ты лучшая женщина на свете. Глупый хороший мальчик. Китайский доктор не говорил по-русски, поэтому все смотрели не на него, а на Капоню. Сейчас вам выдадут направления на анализы. Вы должны пройти их до обеда, а после индивидуальный приём у доктора согласно вашим результатам. Время приёма я вывешу на двери. На каждом направлении написаны номера кабинетов. Они все в этом корпусе, так что поехали. Опять же, по Гагарински закончила Капа. Когда все разбрелись по кабинетам, Белло подошла к Капе. "Я знаю, кто ты", подмигивая правым глазом, начала Белло. "Прикольно, хоть ты знаешь. А то я в себе совсем запуталась. Тебе было надо подлечиться? У тебя тик", показывая на её глаз, сказала Капа. "Ладно, не хочешь не сознавайся. У меня к тебе просьба. Запиши меня первой на приём. Хочу ещё успеть посмотреть окрестности после этого". "Нет проблем". — Запишу тебя на 13.00. Сразу после обеда сюда, только успей анализы сдать. — Спасибо. А на анализы я уже полетела. Увидимся на обеде. — Прикольно, что Димка рассказал тебе, что я его родная сестра. Уже в спину уходящей Белли сказала Капа и, поднимая глаза, увидела, как отвисает челюсть и выпрыгивают глаза у собеседницы.